словаки Словакия — народ, близкий по происхождению к чехам. Земли словаков, так и земли чехов, в IX-X веках были частью Великомаравской державы. После ее распада Словакия была захвачена венграми и вошла в состав венгерского государства. В то время словаки стояли на более высокой ступени развития, нежели венгры, и оказали большое влияние на экономическую и политическую жизнь своих завоевателей. словакии способствовали развитию у венгров, бывших до той поры кочевниками, земледелия. Словакия была наиболее населенной областью венгерского государства. На ее территории начали возникать города, крупные ремесленные центры. В XVIII веке в Словакии, как и в Чехии, началось движение национального возрождения. Причем оно пошло по двум направлениям, одно развивало идею национальной самобытности словаков, другое их единство с чехами. Один из самых популярных героев словацкого фольклора — народный заступник Янушик, о котором сложено множество преданий и песен. Образ благородного разбойника, отважного и великодушного защитника угнетенных, встречается в фольклоре всех европейских народов у которых в той или иной форме существовало крепостное право. Показательно, что этот образ полностью отсутствует в фольклоре русского севера, для крепостного права не было. Как правило, благородные разбойники имеют реальных исторических прототипов. Янашек, герой многих словацких преданий, историческое лицо. Он родился в 1688 году. В 1703 году, В 1711 годах был участником так называемого восстания Куруцев, освободительной войны венгерского и словацкого народов против австрийского владычества. Однако война закончилась подписанием мира с Австрией. Предводитель восстания, венгерский аристократ Ференс Ракоци, отказался от предложенной ему амнистии и добровольно отбыл в изгнании. А Яноши, как, вероятно, и многие, участвовавшие в восстании крестьянства, Ушел в разбойники. В 1713 году он был схвачен и казнен. В легендах Янушеку приписывается богатырская сила. В одном предании он через буки перепрыгивает, деревья выворачивает. Широко распространены в Словакии рассказы о кладах янушика Об одном из них, спрятанном в скале на горе Вепри, говорят. Каждый год... В день святого Яна скала раскрывается с ужасным грохотом, словно рушится подземный свод, и в скалу можно проникнуть, что однажды и сделал бедный пастух Мартин. В скале он увидел бочки с золотом и серебром, охраняемые большим черным псом. А потом к нему подошел человек, весь белый, как лилия, с огненным взглядом. Это был дух янушика Он сказал Мартину, что тот взял себе денег, сколько хочет, только чтобы делал на них добро и бедным помогал. Образ Янышека пользуется большой любовью словацкого народа. Чешский писатель-классик Алоис Ирасик, собравший воедино предание об Янышеке, писал «До сих пор кое-где в словацких деревнях висят в хатах картинки с изображениями добрых хлопцев, нарисованных красками по стеклу». В длинные зимние вечера вспомнит старый Газда, крестьянин. Давно минувшие времена, и обязательно начнет рассказ о горных хлопцах. Он покажет вам на картинке Янушика, поведает старика его силе, о том, сколько он претерпел, как мстил по нам за словацкий народ, как преследовали его и как погубили. Тихо в избе, разве только у кого вздох тяжелый сорвется. Жалко всем доброго хлопца, а убеленный сединами газ домахнет да рукой и добавит, да воздаст ему Бог, из-за то что пострадал он, защищал свой народ, но есть старинное пророчество, верьте ему, дети, опять придет Янушек на помощь словакам, и тогда жизнь станет лучше, уж поскорее бы пришел. Янушек истории так повело, что терпел простой народ от панов великие обиды и притеснения. Самым тяжким бременем для крестьян была барщина. Барщина — бесплатная принудительная работа крепостных крестьян на помещика. Начнет крестьянин пахать свое поле. Являются панские гайдуки, велят идти обрабатывать панскую землю. А крестьянское поле стоит тем временем непаханное. Станет крестьянин свое сено сушить, а его гонят на панский покос. Пока с панским сеном управится, свое намокнет и сопреет. А если кто попробует ослушаться, то пан верит нещадно бить плетьми. Жил некогда старый крестьянин. Жил, как и все, горе горевал, работал на пана. Но сына своего, Яношека, он отправил в город, Отдал в школу, чтобы выучился Янушек латыни и разным наукам и стал священником, а не гнул, как его отец, всю жизнь спину на пана. Янушек учился хорошо. Вот минул ему двадцать один год, и учение уже подходило к концу, когда вдруг тяжело занемогла его старая мать и захотела проститься с сыном перед смертью. Янушек собрался и пошел в родную деревню. Но едва переступил он порог отцовского дома, едва обнял отца и поцеловал руку умирающей матери. Как следом за ним ввалился, стуча сапогами панский гайдук, и сказал старому крестьянину, «Прослышал, пан, что вернулся твой сын студент? Так вот, велит он, чтобы завтра с утра выявились оба убирать панское сено». Старый газды взмолился, «Посмотри, моя жена умирает». Неужели нет у пана никакой жалости, и он погонит нас на барщину?» Ничего не ответил Гайдук. А на другой день явился не один, а с подручными. Схватили они старого Газду и Яношика и потащили в замок пану. Пан сказал, «Ты осмелился оспаривать мой приказ. За это ты и твой сын получите по сотне плетей». Идуки привязали старика и Янушка к скамьям и стали бить. Старый газда не вынес побоев и на пятидесятом ударе испустил дух, а Янушек получил все сто плетей. Пан приказал погрузить тело старого газда на телегу, даже бросить едва живого Янушка и отвезти домой. Матери Янушку уже не застал, она скончалась. Похоронив родителей, он навсегда покинул родную деревню. Но он не вернулся в город, не стал продолжать учение, а набрал в атаку удалых молодцов, так же как и он обездоленных жестокими панами, ушел с ними в горы и стали онимстить панам за все свои муки и обиды. Из родного дома Яншик взял только отцовского пса. Однажды Шел Янушек по горной тропе, а пес бежал впереди него. Вдруг пес со звонким лаем бросился в заросли диких роз возле горного родника, и Янушек услышал чей-то испуганный крик. Он отозвал собаку, и тогда из заросли вышла горная дева в белом одеяне. Она сказала, — Спасибо тебе, что ты спас меня от твоего свирепого пса. Скажи, какой награды ты хочешь? Янушек ни на минуту не задумавшись, ответил, — я хочу обладать несокрушимой силой на страх всем жестоким панам. Горная дева сказала, — будь по-твоему, я подарю тебе волшебный пояс и валашку. Валашка — топор на длинные ручки. В поясе зашит заговоренный корень который тебя неуязвимым для любого оружия, а с этой валашкой ты один одолеешь сотню врагов. Горная дева исчезла, а на камне возле родника остались лежать пояс и валашка. стой поры слава о Яноше Киеву удальцах разнеслась по всей словацкой земле. Люди прозвали их добрыми хлопцами. В каждой деревне, Добрых хлопцев встречали, как дорогих гостей, кормили, поили, а если надо, укрывали от панских гайдуков и королевских солдат. Добрые хлопцы носили зеленые рубахи с широкими кушаками, серые порты, ременные лапти с черными завязками и островерхие шапки. Зиму жили они по крестьянским дворам, как работники, а весной едва начинал распускаться бук, уходили в горы, и там на горных дорогах подстерегали панов, отбирали у них нажитое крестьянским трудом добро. Однако крови Янышек никогда не проливал и хлопцам своим не велел. Добычу добрые хлопцы делили между собой поровну. Янышек свою долю и отдавал сразу бедным, или прятал в горных пещерах, в рассельных скал, в дуплах старых деревьев на всякий случай. И много было таких янышковых кладов по всей словацкой земле, и дорогого оружия, и разноцветных сукон, и добрых золотых дукатов. Часто собирался Янышек со своими удальцами на краловой голе где с незапамятных времен стоял большой каменный стол. Кралово-Голе, плоскогорье в Словакии, в горах Татрах. Когда-то за этим столом пировали короли, выезжая на охоту с своей свитой, а теперь рассаживались вокруг него добрые хлопцы. Иногда простые люди бывали гостями добрых хлопцев, особенно Янышек любил студентов разговаривал с ними по латыни как настоящий священник расспрашивал об учебе сдавал вопросы как на экзамене однажды какой то студент будущий священник вздумал укорять добрых хлопцев их грехами пугать страшным судом и адским пламенем хлопцы люди не ученые испугались а янышком сказал если вы свой долг исполняете заступаете за несчастных и никого понапрасну не обижаете, то бояться вам нечего. Бог нас будет судить по нашим делам. Паны с тех пор, как стал гулять по Словацкой земле Янышек, присмирели. Не решались уже, как прежде, лютовать над народом, боялись Янышка. Янышек мог объявиться в любом месте, в любую минуту. Все думают, что он в Липтове, а он, будто дикий овёс, взойдёт, где не сеяли, совсем в другом конце словацкой земли. То появится в деревне в лохмотьях нищу то отправится в город в монашеской рясе, а то нарядится богатым паном и на добром коне в сопровождении своих удальцов, переодетых гайдуками, нагрянет в какой-нибудь замок. Паны не раз пытались Янушка изловить Однажды король послал против него целое войско, но Янышек своей чудесной валашкой обратил королевских солдат в бегство. Так гулял Янышек по Словацкой земле много лет, а погубила его измена. Один крестьянин, польстившись на панские посулы, зазвал Янышка безоружного к себе в гости и выдал солдатам. Навалились солдаты на Янышка, Связали цепью, он цепь с себя сорвал, Стал ее размахивать, солдат крушить. Но тут старая бабка, изменника крестьянина Крикнула с печки, на нем волшебный пояс. Изловчился один из солдат и разрубил пояс, Который подарила Янушку горная дева. Пропала Янушкова чудесная сила, Одолели его солдаты, бросили в сани и отвезли в город, в тюрьму. Говорят, король предлагал Яношку жизнь, если перейдет он своими удальцами на королевскую службу, но Яношек отказался. И вот вывели Яношка на широкую площадь по велик высокой виселице. Может быть, и страшно было Яношку, да вид он не показывал. Как увидел виселицу, запел песню. Кабы знал я, кабы ведал что висеть на ней придется. Расписать ее велел бы, златым серебром украсить. Так погиб Янышек, народный заступник. Паны хотели завладеть его чудесной валашкой, да она не далась. На краловой голе сама собой вонзилась в дерево и осталась там навсегда. Двенадцать месяцев жили дед и баба. Был у них по дочери. Дедову звали дочь. Марушка, а бабину Алена. Вот помер дед. Осталась баба вдовой с родной дочерью и с падчерицей. Родную дочь она холила и лелеяла, а падчерицу поедом ела. Алена целыми днями наряды примеряет, да пряниками лакомится. А Марушка от зари-зари работает, и пряжу придет, и холстит кет, и обед варит, и в доме прибирает, и огород полит И скотиной ходит. Никогда мачке слова вперёг не скажет, А мачка всё недовольна. Бронит бедную падчерицу, Куском попрекает. Прошло время, подросли Марушка и Алёна, Стали невестами. Марушка — красавица. Алёна рядом с ней, как гусыня, Рядом с белой лебедью. Смотрит мачка на Марушку и думает, «Хорошо ли, что у меня в доме красивая падчерица. Станут женихи сваться к ней» а на мою Алёну никто не польстится, и решила она Марушку извести. Однажды в январе в самые морозы говорит мачка Марушке, «Ступай-ка в лес, набери фиалок, алёник к поясу приколоть». Испугалась Марушка, «Что вы, матушка, такое говорите? Какие в январе фиалки?» Но мачка на неё прикрикнул «Как ты смеешь мне перечить? Иди и без фиалок не возвращайся». Вытолкнула она Марушку из дома, закрыл за ней дверь и на засов заперла. Идет Марушка по лесу, вязнет в глубоком снегу, мороз ее до костей пробирает, а тут и темнота началась. Заплакала бедная Марушка и взмолилась к Господу, «Господи, помоги, или уж забери меня к себе на небо». Вдруг видит, замерцал вдали огонек, Пошла она на огонёк и вышла к высокой горе. На самой вершине пылает большой костёр, а вокруг костра сидят все двенадцать месяцев. Март, апрель и мои юноши. Июнь, июль и август молодцы в самой поре. В сентябрь, октябрь, ноябрь — почтенные пожилые мужи. Декабрь, январь и февраль — седбороды и старцы. Январь сидит выше всех на большом камне в луне и держит в руках длинный посох. Поднялась Марушка на гору, подошла к костру, поклонилась месяцем, попросила. «Разрешите мне у вашего огня погреться?» месяц отвечают. «Грейся, тепла от нашего костра на всех хватит». Потом Январь спрашивает. «А чего тебе надо на в лесу в такой мороз, да на ночь глядя?» Марушка отвечает. Послала меня мачка за фиалками, чтобы сестрица могла букет к поясу приколоть. Говорит Январь, где это слыхано, среди зимы за фиалками в лес идти? Они ведь только в марте расцветут. Марушка отвечает, знаю, знаю, да только мачка не велела мне с пустыми руками домой возвращаться. Пожалел Январь девушку и сказал, так уж и быть, расцветут для тебя фиалки». Уступлю на часок свое место братцу Марту. Он поднялся с камня в луна и протянул свой посох Марту. Март взял посох, сел на место января и ударил посох о землю. И тут же снег начал таять, зажурчали ручьи, на проталинах зазеленела трава, и в ней зацвели голубые фиалки. Обрадовалась Марушка, бросилась сорвать цветы, вмиг набрала букет, поблагодарила месяцев и побежала домой. Мальчика с Аленой еще не ждали. Думали, что она насмерть замерзла в лесу. То-то удивились, увидев ее живую и здоровую, со свежими фиалками в руках. «Где ж ты их набрала?» — спрашивают. «Ведь январь на дворе». Рассказала Марушка, как повстречались ей в лесу все двенадцать месяцев разом. Слушают мальчика и Алена, ушам своим не верит. Потом мальчика и говорит... А что ж ты ничего у них, кроме цветов, не просила? У июня земляники, у июля огурцов, у августа яблок и груш. Зимой-то всем этому цены нет, продали бы, разбогатели бы, а теперь из-за тебя как были бедными, так и останемся. Стали мачеха и Алену Мурушку ругать и снова в лес посылать. Но вдруг Алена говорит, нет, лучше я сама в лес пойду, а то ее месяцы обманут, мало дадут». Оделась она потеплее, взяла корзину побольше, мешок под яблоки и груши и побежала в лес. Вот идет Алена по Марушкиным следам. Вот увидела вдали мерцающий огонек, вышла к костру, вокруг которого сидели двенадцать месяцев, не поклонилась, не поздоровалась, протолкнулась поближе к огню и стала греться, как будто для нее костер разведен. Спрашивает ее январь. «Ты кто такая и зачем сюда пришла?» Алена отвечает, «Тебе, старый дурень, до да этого дела нет. Я пришла к летним месяцам. Пусть они дадут мне земляники, малины и вишен, огурцов и белых грибов, слив, яблок и груш. Да поскорее, а то я домой тороплюсь». Нахмурился январь, ударил посхом о землю, и поднялась тут метель. Повалил снег, до да такой густой, что скрылись за ним и земля, и небо, и костер, и двенадцать месяцев. Кинулась Алена туда-сюда, увязла в сугробе, и ее замело метель. Долго ждала мачеха Алену, нет, ждала пошла в лес ее искать, да так и сгинула в глухой чащобе. Осталась Марушка одна. Хоть никогда не видала она добра ни от мачки, ни от сестры, а все же горько их оплакивала. Но вот прошла зима, наступила весна, посватался к Марушке хороший жених. Она вышла замуж и жила долго и счастливо. Сказка о двенадцати месяцах известна также болгарам и славянцам, часто ее называют просто славянской. Костер на высокой горе, вокруг которого сидят двенадцать месяцев, по мнению исследователей, символизирует солнце, управляющее движением времени и сменой времен года. Таким образом, в основе сказки прослеживается древний космогонический миф. В болгарском варианте сказки месяцы живут на горе, то есть на небе, но в полночь спускаются на землю и приходят к глубокому колодцу. Один за другим они становились в ряд, черпали ладонями воду, омывали себе очи. там ты повстречала их бедная падчерица, которую мальчик послала ночью поводу. Месяц-март выступает здесь не в образе юноши, как у словаков, а в образе старой женщины, бабушки Марты. В болгарском варианте сказки более мифологично наказание мачкиной дочки. Оскорблённая её грубостью бабушка Марта говорит, «Отныне до века, всякий раз, когда ты вымолвишь слово, изо рта у тебя будут падать змеи и ящерицы, а когда засмеёшься, на устав у тебя зацветёт крапива». Этим объясняется появление на земле змей, ящерицы, крапивы. Американский исследователь, автор книги «Легенды и предания о солнце, луне и звёздах» Эдвин Крабб Пишет, что славянская сказка о двенадцати месяцах повествует не только о солнце, календаре и времена года, и это история о том, как люди должны относиться друг к другу. У русского читателя особую популярность сказка получила благодаря пересказу Самуила Яковлевича маршака его же замечательной пьесе «Денадцать месяцев».